Глава 4 Владимир Петрович о чем-то мрачно размышлял, постукивая по столешнице. Короткое общение с Песцовым привело к пониманию, что в вопросах музыки я полный профан, и при определении мелодии мне не стоит полагаться на собственный слух. Но сейчас было достаточно взглянуть на лицо моего визави, чтобы понять. Внутри него симфонический оркестр исполняет траурный марш. Еще бы! Я только что честно призналась, что мой магический багаж очень скромен, и у рысьяных меня, если и учили чему, так только контролю». «Предусмотрительно с их стороны», — буркнул заведующий и впал в некое подобие транса. «Очень-очень долгого. Настолько долгого, что я устала сидеть без дела». И выразительно прокашлялась, намекая, что сейчас я не на концерте и хотела бы услышать что-то более определенное, чем отстукиваемый ритм. Владимир Петрович отмер, перестал стучать и спросил. «А почему вас направили именно на целительское? С такой силой контроль не важен, если речь идет о военных магах». «Контроль всем важен», — возразила я. «И кувалды, и микроскоп могут весить одинаково, но вторым никто не станет ничего забивать в стену». «Спорное утверждение», — заинтересованно блеснул глазами заведующий. «Никто с наличием мозга», — внесла я поправку. «Понимаете, он придвинул к себе направление и выцепил оттуда мое имя. Елизавета Дмитриевна». «Много силы без базового владения не всегда хорошо. Для нас, целителей, важнее владение ею. Чем виртуознее владеет имеющимся даром целитель, тем большего он достигает в своей профессии». «Виртуозно владеть даром должны научить у вас, не так ли?» Чуть удивленно спросила я. «Или вы ожидаете, Владимир Петрович, что к вам на обучение придет уже полностью готовый целитель» в которого будет достаточно впихнуть некоторое количество теоретических знаний и отправить с дипломом в свободное плавание, не такой я представляла роль университета. «Вы на редкость странно разговариваете для вашего возраста», заметил Владимир Петрович. «Разумеется, мы не рассчитываем, что абитуриенты придут к нам с базой знаний. Я совершенно не это имел в виду. Проблема в том, Елизавета Дмитриевна, что для целителя высокий уровень магии не столь важен, как, к примеру, для армейских магов. С вашим уровнем дара противника можно просто размазывать по площадям, не особенно при этом напрягаясь, и получая куда больше денег, чем приходится на долю целителей. И посмотрел на меня это к выжидающе, словно я только и ждала предложения хоть от кого-то идти громить врагов Родины. Я вам уже сказала, что не хочу размазывать, а хочу собирать и по возможности так, чтобы человек жил дальше долго и счастливо. И потом у меня направление от армии конкретно к вам. И чтобы отбить у собеседника желание возвращаться к теме военных магов, тезисно повторила специально для него. «Я хочу быть целителем. У меня направление от армии. Я собираюсь приложить все силы, чтобы не только поступить, но и окончить. И я не собираюсь возвращаться к Рысиным. Меня их мнение и желания волнуют в последнюю очередь». «Так я о чем и толкую, Елизавета Дмитриевна», оживился Владимир Петрович. Поступи вы в Императорскую Царсколевскую Военную Академию, рысьиным вас было бы куда сложнее выцепить. Но они невозможно. Увы. Похоже, грядущие проблемы с рысьиными пугают заведующего куда больше, чем радует возможность заполучить сильного мага. Но, насколько я понимаю, отказать он мне не может, раз уж я добралась». хотя документы сейчас лежат куда ближе ко мне, чем к Владимиру Петровичу, который почти инстинктивно отпихивал их от себя. Значит, мы возвращаемся к тому простому факту, что я не хочу никого убивать, даже ради собственного благополучия. Владимир Петрович посмотрел так, что я почему-то вспомнила, что как раз убивать мне уже приходилось. Но в противном случае Креги уничтожили бы нас с Песцовым. И не факт, что нами бы и ограничились. Поэтому ни малейших угрузений совести у меня не возникло. И я решительно подвинула к заведующему направление, которое уже грозило свалиться на пол, не озабудьте я его дальнейшей судьбой, и сказала. От вас требуется всего лишь написать приказ о моем зачислении. Всего лишь? Пробурчал заведующий, впрочем, вполне благожелательно. Перемену в его отношении я почувствовала, чем решила воспользоваться. «Я была бы весьма признательна, Владимир Петрович, если бы вы проявили и дальнейшее участие в моей судьбе и помогли с работой и проживанием при университете». «Да вам палец в рот не клади, Елизавета Дмитриевна», — расхохотался он. «Оттяпайте по локоть». Впрочем, рысьяны все такие, если уж вцепились, не оторвать. Княгиня тоже весьма упорная особа. Понятно, что вы не могли ужиться, и она попыталась вас подмять. Что она знает о вашем уровне магии? Разве что только то, что я имею больше двухсот единиц. Чуть подумав, предположила я, исходя из самого плохого варианта, что Владимир Викентьевич выкладывал главе клана обо мне Все, что ту интересовало. Я не особо афишировала свои успехи перед посторонними. Более двухсот? Да вы затеянница, Елизавета Дмитриевна. Владимир Петрович выразительно посмотрел на лежащий на столе артефакт, на котором, конечно, уже не было и следа измерений, но в памяти, что моей, что его, наверняка так и стояло пятно глубокого черного цвета. Интересно, сколько это в единицах? Но спрашивать я не стал. Все равно значение будет лишь приблизительным. Наконец Владимир Петрович окончательно осознал, что отделаться от меня не выйдет ни под каким предлогом, вздохнул, вызвал секретаршу и поручил ей отпечатать приказ о зачислении, тут же завизированный сложным артефактом, от которого отошло дымное облачко и довольно целеустремленно куда-то двинулось. «Это что?» подозрительно уточнила я. «Вы о чем?» удивился Владимир Петрович. «О магическом облаке, которое куда-то поплыло». «Вы увидели?» удивился он. «Впрочем, не мудрено при вашем-то потенциале. Сообщение в императорскую канцелярию. Увы, но уже в ближайшее время ваша родственница узнает, где вы и попытается, так сказать, с вами воссоединиться». Это было весьма неприятным известием. Я пожалела, что не озаботилась покупкой вещей до посещения университета, ибо выход отсюда мне теперь заказан. Одного комплекта одежды, даже при условии, что я его буду чистить магией, надолго не хватит. С другой стороны, он у меня хотя бы есть. Было бы куда хуже, прискочи я в этот кабинет рысью, держа документы в зубах. Интересно, как к этому отнеслась бы охрана? Запрещено ли менять облик и гулять по местным аллеям? Впрочем, насколько я поняла, это считается довольно интимным занятием. Уверенно, счастливого воссоединения не произойдет, кисло заметила я. Мне вполне хватит воссоединения с университетом. Не стоит вмешивать в эти отношения еще и клан рысиных, которых я совершенно не интересую как маг. Да в вопросах изучения магии у вас серьезные пробелы. Согласился Владимир Петрович. При университете есть курсы по контролю и тонким плетениям. Вам не помешало бы на них походить. Чем выше уровень, тем сложнее его брать под контроль и выполнять сложные плетения. Предложение казалось заманчивым, только вот вряд ли университет склонен к благотворительности. Они наверняка платные. «Платные, но стоимость незапредельная. У вас совсем нет денег?» «Не то чтобы совсем, но ограниченное количество. А из вещей только то, что на мне. Да и то, признаться, не мое. Я осталась без багажа в результате несчастного случая, созданного Волковым с сыном Наверняка самые талантливые организаторы несчастных случаев в Российской империи и для себя, и для других». «То есть?» «То есть все мои вещи при мне. Именно поэтому, Владимир Петрович, мне жизненно необходима работа, и если на вашей кафедре нет свободной должности, поищу на других. Или в обслуживающих структурах. Например, в столовой». «Что и посуду, согласитесь, мыть?» «Елизавета Дмитриевна», — насмешливо уточнил Владимир Петрович. «Представитель крупного клана и в посудомойке?» — Почему нет? Если это позволит получить здесь жилье. Насколько я поняла, за пределы ограды мне пока нежелательно выходить. — Правильно понимаете. Возможно, княгиня Рысина остынет и поймет, что клану выгоднее иметь хорошо обученного целителя. Тогда нужды в подработках у вас не будет. — Возможно. На всякий случай согласилась я, хотя была уверена, что планы у моей любящей бабушки в отношении меня Никогда не включат образование. Да и я ясно дала понять, что не считаю себя частью клана и собираюсь его покинуть. Так что воспользуется моя дорогая родственница любой возможностью вернуть беглую внучку в любящую семью. Но в любом случае это произойдет не завтра, так что пока мне необходима работа. Возможно, вы мне посоветуете, где ее найти, не выходя с территории университета. Я согласна на любую, в конце концов тарелки тоже кто-то должен мыть. Прозвучало несколько пафосно, но если уж меня отправят на столь неквалифицированную должность, мыть их точно не буду. У меня на такой случай припасены прекрасные бытовые плетения, позволяющие и фаянс очистить, и самые тонкий хрусталь оттереть до блеска. Владимир Петрович этого, разумеется, не знал, поэтому моя готовность к жертвам произвела на него нужное впечатление. «Разумеется, в посудомойке вас никто не определит», чуть смущенно сказал он. «Такого Фаина Алексеевна нам никогда не простит. Но конкретно у нас на кафедре есть только одно вакантное место лаборанта в лаборатории целительских артефактов». «Это замечательно». — Я согласна. Почти перебила я заведующего, как раз собирающегося пояснить, почему оно мне не подходит. — Боюсь, Елизавета Дмитриевна, — не сбился Владимир Петрович с мысли, — это слишком грязная работа для деликатной барышни. Поскольку она была единственной, и, можно сказать, в шаговой доступности отказываться от нее я не собиралась. Работа, да еще связанная с моей будущей специальностью. Как раз то, что мне сейчас необходимо. Зато наверняка очень интересно, Нашла я, что сказать. Целительские артефакты, за ними точно большое будущее. Хм, действительно, как это я забыл? Внезапно оживился Владимир Петрович. Ведь ваш дедушка Станислав Андреевич был известнейшим специалистом по целительским артефактам. артефакты седых до сих пор используются и считаются одними из лучших. Семейная тяга, значит. Посмотрел он на меня почти умиленно. Я же не стала его разочаровывать сообщением о том, что если я и знала что-то об отце-матери, то только то, что тот был сильным целителем. Про его работу с артефактами я сегодня услышала впервые. «У нас и труды его в библиотеке есть», Тем временем радостно продолжал заведующий. «Весьма-весьма выдающиеся труды». «Но что это я? Вы же наверняка их читали, Елизавета Дмитриевна». «К моему величайшему сожалению, нет. У нас дома не было ни одной книги по магии». «Ни одной?» — осуждающе повторил Владимир Петрович. «Как это не предусмотрительно». «Значит, я могу считать должность лаборанта своей?» Не позволила я ему отвлечься. К вы напористая барышня, Елизавета Дмитриевна!» И не понять, осуждает или поддерживает. Наверное, я веду себя совсем не так, как положено вести себя воспитанной девицей из крупного оборотнического клана. Но тут уж ничего не поделать. Не сумела Фаина Алексеевна воспитать внучку в должном ключе. За что и пострадала, как морально, так и финансово. Наверняка уже на частных детективов потратилась. Не обошлась же она одними объявлениями в газетах и обещаниями Волкову. «Когда ваша жизнь зависит только от вас, Владимир Петрович, по неволе приходится быть напористой, если не хочешь оказаться там, куда запланировала засунуть бабушка, а именно на задворках жизни». Я попыталась скромно улыбнуться... Но, подозреваю, рыси скромно не улыбаются, только хищно, потому что во взоре Владимира Петровича так и не появилось сочувствие к барышне, попавшей в беду. Впрочем, я себя таковой и не чувствовала, разве что немного загнанной в угол, из которого уже почти выбралась. На задворках вам точно не суждено оказаться, Елизавета Дмитриевна, но я не уверен, что вы справитесь с должностью лаборанта. «А как насчет испытательного срока?» — предложила я. «С предоставлением служебной жилплощади». «Оплачиваемой», — сурово предупредил он. «Разумеется, Владимир Петрович». Улыбнулась я совершенно счастливо, поскольку поняла, этот раунд за мной. «Я не прошу ничего сверх необходимого минимума и приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие». «Я очень быстро всему учусь, Владимир Петрович». «А еще вы необычайно скромны, Елизавета Дмитриевна», ехидно заметил Владимир Петрович, придвигая к себе еще два листа бумаги. «Учтите, если заведующий лабораторией по окончании испытательного срока откажется с вами сотрудничать, вам придется искать другое место работы». «Не откажется», уверенно ответила я. И на рекомендованные вами курсы я тоже непременно пойду. В моих интересах получить знания и показать себя с наилучшей стороны. Вы не пожалеете, что мне помогли. Хотелось бы в это верить, Елизавета Дмитриевна, — вздохнул Владимир Петрович. И вот еще что. Я бы не рекомендовал вам пока проходить официальную процедуру по определению уровня дара. а всем любопытствующим отвечать, что моим артефактам показано чуть больше двухсот единиц. В целях вашей же безопасности для полноценного обучения этого уровня достаточно, в то же время не привлечете повышенного интереса. То есть, конечно, привлечете. Но как красивая девушка, а не как разменная монета в межклановых играх. Про межклановые игры он сказал с явным неодобрением. Наверное, считает их пережитком, висящим кандальными шарами на ногах Российской империи. И в этом он, несомненно, прав. С того, кому много дано, должно и больше спрашиваться. Но по факту им многое спускается с рук».